Глава 18. Убийство. Думиса добежал до подножия горы за пять минут. По дороге мы никого не встретили. Слишком рано для охоты, многие еще спят, отдыхая после ночной битвы за поселение. Думиса поставил меня на землю, и мы вошли в лес. Двигались тихо, не переговариваясь. Через десять минут услышали крики и рычания. Знаком я велел замедлиться и указал на дерево. Мы аккуратно полезли по нему вверх, стараясь не шуметь. Непонятно откуда взявшаяся змея попыталась укусить меня, но Думиса ловко поймал ее и отшвырнул в кусты. С высоты, устроившись на ветке, я смог рассмотреть, что происходит внизу. В метрах двадцати от нас развернулось сражение. Два ивольвера с металлическими копьями сдерживали напор здоровенного черного ящера ростом им по пояс. Я сразу узнал его. черный варан, вожак близкий к атому трансформации. Он может стрелять собственными костями и создавать из них шипы на спине, рог на голове и защитный панцирь по всему телу. Но сейчас вожак был сильно ранен. Что-то черное тлело на его морде, разъедая шкуру и выступающие словно колючки кости, которые непрерывно росли. Один из ольверов, сдерживающий вожака, был покрыт каменным доспехом. Гравитос земли с базовой способностью Каменный доспех. Недалеко валялись обломки глыбы, из которой он и создал свой доспех. А у второго вольвера по всему телу бугрились мышцы, и от него шел пар. Атомы с трансформации с улучшением тела самым распространенным навыком этой ветви развития. Позади них стоял третий вольвер и внимательно следил за боем. На его ладони плясал огонек. Ядерный атомос с манипуляцией огнем. Я внимательно оглядел поле боя и наконец-то заметил кого искал. Хенг Хуан сидел на поваленном черном дереве, бледный как труп. Его руки дрожали, пальцы почернели. Из носа глаз и ушей течет кровь, и ее вытирает сидящая рядом девушка-азиатка. Не могу разглядеть свет ее татуировки, то ли серый, то ли белый. Я усмехнулся. Атомосы распада опасны не только для врагов, но и для себя. Я провел много времени с Аделе, прекрасно знаю их сильные и слабые стороны. Разрушение неостановимо. Когда нейтрино заканчивается, способность Атомоса начинает пожирать его собственные жизненные силы. И в первый раз это трудно контролировать, происходит всплеск энергии. Именно он и уничтожил дерево. Из-за него земля вокруг почернела. Вожак вдруг заревел еще громче и замотал башкой. из его спины и боков выстрелили острые костяные колья. Один из них воткнулся в грудь атома со трансформации, легко пробивая бугрящиеся мышцы. Тот умер моментально. А вот и вольверс с каменным доспехом выдержал два попадания, но его защита слетела. «Еще немного, крикнул Хэнк, и закашлялся. Мне нужен вожак. Ядерный атомы сотаковал огненным сгустком. Тот врезался в морду ящера и разлился по толстой шкуре. Но это только разъярило вожака. Он резко подскочил к вольверу и ударил головой. На ней вырос черный костяной рог, который проткнул человека насквозь. Гравито земли, увидев смерть второго напарника, бросился через кусты прочь. Уходим, помоги мне, дура, заорал Хэнк. Девушка-азиатка, поддерживая Хенга, потащила его в лес. Вожак зарычал, помотал головой и бросился в другую сторону. Готов? я глянул на Думису. Тот уверенно кивнул. Постарайся девчонку не убивать, но она не должна тебя заметить. Не позволяй Хэнгу использовать способность. Понял, босс. Духи защитят вас, пока меня не будет. Думису ловко спрыгнул с дерева и побежал к кустам, за которыми скрылись Хенг и азиатка. Я крепко сжал в левой руке нож и застыл. Ждать пришлось недолго. Через пять минут африканец вышел из-за соседнего дерева, неся на руках Хэнга и азиатку. Парня он кинул на землю как мешок с сеном, а девушку аккуратно уложил. Я спустился и проверил их состояние. Оба живы. У девушки сотрясение. Гулко сглотнув, сказал Думиса и отвел взгляд. «Ее нельзя оставлять в лесу. Сожрут. Я промолчал, присел у головы Хэнга и воткнул ему в висок нож. Вытащил клинок, аккуратно вытер об одежду азиата. Проверил его карманы, но ничего не нашел. Быстрая смерть, хрипло пробормотал Думиса. Ты великодушен, босс. Видел зверей поблизости. Я встал и огляделся. Можешь тело кинуть к ним? Прости меня. Думиса подошел к трупу Хэнга, поднял его за одежду. На меня он не смотрел. Я не так силен, как ты, босс. Прости. Ничего, это не твоя ошибка. Думиси на вид лет двадцать пять, и я совсем забыл, что ему восемнадцать. Он никогда не убивал. Ему сложно сделать это хладнокровно, не в битве. Мой промах. Думиса унёс труп Хенга. Я проводил его взглядом и проверил татуировку девушки. Белая. Значит, атома с синтеза. Через пару минут я услышал собачий лай, и вскоре ко мне выбежал Думиса. Он за шею тащил бурую тушу мертвого монстра, дикой собаки динга. "Выкинь", сразу же приказал я. "Бери девушку и бежим, быстрее". Дуниса выбросил труп, поднял Азиатку, и мы побежали. "Эти монстры стайные", отрывисто объяснил я. «Убьешь одного, сразу привлечешь внимание остальных, и они очень быстрые. Если возьмут след, нам конец". Дуниса подхватил меня и резко ускорился. Несмотря на его темную кожу, было заметно, что он побледнел. "Прости", просипел Думиса. "Ты не виноват", заговорил я, терпя боль. Он чересчур сильно сжал меня. "Но в будущем тебе придется убивать людей. Подготовься к этому. И если видишь стайных зверей, не трогай. Без подробного плана мы можем погибнуть". Мысли затуманились, пробормотал Думиса. "Хотел доказать, ошибка". Вдали показались ребята. Они стояли у подножия горы, и ждали нас. Рядом с ним мелькали люди, спешащие в лес. Жители поселения уже проснулись и начали выходить на охоту. Оставь девушку тут, приказал я. Собаки нас не догнали, значит, не взяли след. Тут ее быстро найдут, если она не очнется». Думиса замедлился, остановился, уложил девушку на траву. Азиатка что-то простонала и свернулась калачиком, схватившись за голову. Похоже, Думиса не слаба её тряснул. Увидев, что девушка медленно приходит в себя, Думисов выдохнул с облегчением и побежал к ребятам. "Поставь меня", попросил я, когда мы приблизились к ним. Думис расслабил руку, и я почувствовал землю под ногами. "Кого вытащили?" сразу же спросила Мирослава. "И почему оставили там?" "Уходим", велел я, направляясь в лес. "Можем успеть добить вожака". "Добить?" уточнила Нацука. "Да, группа ивольверов напала на вожака, почти все погибли". Мы спасли девушку, остальных не успели. Некоторое время все молчали, переваривая услышанное. А почему ты оставил девушку там? Повторила вопрос Мирослава. Чтобы нас не связали с гибелью группы, легко ответил я. После вчерашней ссоры могут все на нас скинуть. Девушка очнулась, она жива и здорова. Я вел ребят в сторону, куда убежал черный варан. Несколько раз они забирались на деревья и проверяли округу. Вижу, крикнула Нацука с вершины необычного ясеня, у которого каждый листок был в форме идеального ромба. «Черный ящер лежит во авраге рядом с камнями. Нацука спустилась и показала дорогу. Мы подошли к краю оврага. Он выделялся на фоне зеленой травы и деревьев, наполненные гладкими круглыми камнями, без единой травинки. На дне лежали здоровенные булыжники, возле одного из них и устроился ящер. Он спрятал голову за камнем, Поэтому мы не могли рассмотреть его рану с нашего места. Судя по дрожи вожак жив и испытывает боль. Этот монстр опасный, со страхом в голосе предупредил Думиса. Ты уже разобрался в доспехе массы? не отводя взгляда от вожака, спросил я. Да, ночью. Он уменьшает массу ударов как-то так. Не понимаю точную механику. Слушай, звучит как бред, заметил Лианг. Пусть духи сожрут тебя, буркнул африканец. Так, Думиса, надень доспех массы, подойди к нему и сломай его голову, приказал я. Эм, Думиса замешкался. Он явно побаивался ящера после того, как увидел его в действии. Да, он начал спускаться. Ты уверен? Мирослава с тревогой посмотрела на меня. Этот вожак убил стольких вольверов, а ты отправляешь Думису в одиночку? Смотри, скоро сама все увидишь. Тело Думисы покрылось желтым свечением. Его правый кулак уплотнился. Думиса подходил очень осторожно, но ящер заметил его и зашипел. Его хвост ударил по земле, в крошку дробя камни. На теле вожака выступила костяная броня. "Бей!" раздраженно крикнул я. Вожак ранен и ослаблен, тем более он уже стрелял костями и еще не скоро сможет повторить эту смертоносную атаку. Поэтому я даже не сомневался, что Думису убьет монстра. Но вот если бы черный ящер был цел, я бы не полез к нему. Думиса после моего крика вздрогнул и резко побежал на ящера, поднимая кулак. На лбу вожака вырос черный острый рог, и монстр молниеносно им ударил. Но Думиса успел уклониться. Рог задел край его доспеха и оттолкнул африканца, не нанеся урона. Думиса среагировал моментально и подскочил к голове варана. Удар Тяжёлый правый кулак пробил череп вожака насквозь, убивая монстра на повал. "Мирослава, кинь Думисенош и, и достань второй куб. Жидкое ядро спрячем в нем». "Это же вожак", воскликнула Нацука. "Я смогу стать слабой, если использую оба жидких ядра". Она имела в виду жидкое ядро чуткого волка, которое Мирослава убрала в кубик с жидким гелием 3. "Используем, когда ты будешь ранена", просто ответил я. Насука хватило секунды, чтобы понять. Хорошая идея, но надеюсь, меня не ранит. Пока Мирослава и Думиса возились с трупом, я внимательно оглядывался. В этом овраге вряд ли лежал только варан. Хм, а почему крошечные обломки скал подрагивают, как будто под землей какое-то движение? Готово. Мирослава убрала кубик с жидким ядром в сумку. Бегите сюда, крикнул я, осознав, в чем дело. Лианг, готовь толчок. Под телом варана образовался провал, куда посыпались мелкие камни и начали скатываться булыжники. Мирослава и Думи сорванули к нам. Кого бить? возбужденно спросил Лианг. Я не ответил. Из-под земли показалась гигантская пасть и поглотила черного варана. Разумный кристальный червь. Уходим быстро! У меня бешено бился пульс, в горле пересохло. Страх липкими лапками обхватил сердце. Ребята, не задавая вопросов, бросились прочь. Минут через пять я с облегчением сказал: "Замедляемся, опасности нет". "Что это был за монстр?" подала голос Нацука. "И почему он настолько огромный?" "Не знаю", я покачал головой. "Монстр, которого мы видели, разумный. Обычные вожаки и кристаллические черви не вырастают до таких размеров. Но почему разумный здесь?" "Ты не знаешь?" удивилась Нацука. "Я думала, что такого не может быть". Нам надо покинуть эту область, мрачно сказал я. Мы с Думисом видели диких собак динга. Эти твари всю нашу группу загрузут без проблем, а еще червь этот, его размеры ненормальные. Согласен, кивнул Думиса, — Тут слишком опасно. А куда идем? — Нацука нахмурилась. Туда, я указал пальцем направление. Очень информативно, хмыкнула она. Слушай, а почему те и вольверы умерли? влез в разговор Лианг. Эта ящерица не кажется слишком сильной. Я ожидал чего-то очень опасного. Потому что они полезли к монстру бездумно, ответил я. Вспомни, мы убивали вожаков, когда у нас было три револьвера, без слабых. Правда? удивилась Джава. Металлический воробей отозвалась Мирослава. Да, и все благодаря плану. Благодаря боссу, добавил Думиса. Он составлял планы на сражение с каждым монстром. И магнитные броненосцы, и красные воробьи, и молниеносный ястреб. Он использовал наши сильные стороны, чтобы убить врагов. А те и вольверы не силу вожака, поэтому и погибли. Босс, избранный духами. Следующие минут тридцать мы бежали в тишине. Я снова забрался на спину Думиси, когда начал отставать. Слова африканца заставили всех ребят задуматься. Они начали забывать, благодаря кому стали вольверами и подняли частоту ДНК. Пока я пытался составить дальнейшие планы выбрать подходящую цель, монстры сами нас нашли. Слушай, я один замечаю следы на деревьях. Услышав Лианга, я пригляделся. На каждом дереве кора в некоторых местах была обгоревшей. Замедляемся, моментально отреагировал я. Это змеи с огненными способностями. После моих слов раздалось шипение. В траве спереди и справа показались полосатые красно-чёрные змеи. Красные полоски на их телах вспыхивали искрами. Я не смог вспомнить название этих тварей. На горах живет слишком много монстров, а мой мозг не так развит, как в прошлой жизни. Я спрыгнул со спины Думиса и вовремя. Ближайшая змея бросилась на африканца. Но тот успел покрыться доспехом массы и поймал монстра, сжал пальцы, раздавливая ему голову. На Лянг вскинул руку, и сразу две змеи превратились в кровавые кляксы. Еще одну поймала Нацу металлическими руками, и Джао отрезала той голову. Мирослава орудовала ножами, ловко разрубая змеиные тела. Ее контроль значительно улучшился, и лезвия порхали в воздухе как пчелы. Бой продлился меньше десяти секунд. Уцелевшие змеи уползли, оставив позади себя семь трупов своих сородичей. Так легко? Удивился Лианг. Слушай, а где вожак? Эту мелочь неинтересно бить. Собираем жидкие ядра, приказал я, тревожно оглядываясь. Один Лиангу, один Нацука и пять Джао. Поторапливайтесь, пока вожак не появился. Никто не стал спорить. Ребята быстро вытащили жидкие ядра и распределили их, как я велел. Все змеи были развитыми монстрами и уже сформировали жидкие ядра. Видимо, молодняк остался в гнезде. «Четыре целых девяносто две сотых», – отчитался Лианг. «Четыре и тридцать один», – следом за ним доложила Нацука. «Четыре 4,7 в самой последней отозвалась Джао. Уходим, продолжаем путь. Мы собрались и побежали. Вожак испугался, да? спросил у меня Лианг. Скорее всего, кивнул я. Змеи очень осторожные и не лезут на рожон. Нам надо убить двух вожаков, и тогда вся группа, кроме Владислава, будет состоять из слабых ивольверов. подала голос Джао. Если я не ошибаюсь, мы будем сильнейшие из существующих групп. Джао редко говорила. Ей в свои 29 было не очень уютно в компании подростков. Но она сблизилась с Нацукой и Мирославой и полностью укрепила уже шесть ножей. В моей прошлой жизни один такой нож можно было продать за несколько миллионов юаней. Спрос был огромным, а предложение не доставало. Даже у клоунов всего двое слабых, с гордостью сказал Лианг. Правда неизвестно, сколько слабых у государственных армий. Может, мы и не самая сильная группа. Поверь, у них не все так гладко, не согласилась Джава. Информацию о каждом выжаке приходится добывать потом и кровью. То, как вы легко убиваете вожаков, невероятно. Куа-куа! До нас донеслось эхо обезьяньего крика, следом за ним далекий человеческий визг. Куа-куа! Это что? Мирослава испуганно посмотрела на меня. Обезьяна убивает человека. Идем в ту сторону, ответил я, вытащив нож, который так и не отдал Мирославе. Взял его поудобнее левой рукой и поправил протез на правой. Крики этой обезьяны мне хорошо знакомы. Вожак скачущая макака, быстрая как тень тварь, бесшумная и невероятно опасная. Подбирается жертве за спину и бьет ее небольшой дубиной. Она может в труху сломать кости даже самых крепких ивольверов. Мирослава, будь готова. Думиса, Нацука, используйте броню, как только добежим. Вы впереди. Лианг, Джао, вы со мной. Я замедлился, пропуская Думису и Нацука вперед. За ними пристроилась Мирослава, а позади нее уже я, Джао и Лианг. Мирослава, медленнее. Нацука и Думиса должны первыми попасть на глаза монстру. Я вообще-то не слабая, нервно напомнила Нацука. А ты меня в бой посылаешь? У нас жидкое ядро вожака, Если тебя ранят, исцелим. А если убьют?" Нацука слегка повысила голос. "Доверяй своим товарищам, Нацука", холодно отрезал Думиса. "Мы не позволим тебе умереть". Нацука ничего не ответила. Когда впереди показалась поляна, я замедлился. На ней лежало три трупа, и над одним из них склонилась серая макака. Одной лапой она отрывала мясо со спины мертвеца и засовывала себе в рот. А другой держала окровавленную белую дубину с утолщением на конце. Как только Думиса и Нацука показались на поляне макака повернулась. В следующее мгновение ее очертания размылись, настолько быстро она двигалась. Треск. Думиса отлетел, получив удар дубиной. Ножи Мирослава просвистели мимо макаки. Слишком быстро она перемещалась. Обезьяна, врезав в Думисе, молниеносно пробралась за спину Нацука и ударила ее по спине. Раздался жуткий хруст. Девушка коротко вскрикнула и повалилась на землю, потеряв сознание, а в следующую секунду упала уже макака с моим ножом в шее. "Мирослава, дай нацуку оба жидких ядра". сперва чуткого волка потом ящера, спокойно сказал я и подошел к макаке. Вытащил нож из ее шеи и вытера траву. "Мирослава, быстрее". Только после моего окрика та, вздрогнув, очнулась. Она бросилась к Нацука. Ко мне прихрамывая подошел Думиса, рукой он держался за бедро. Но доспех массы защитил Думису, и он обошелся простым ушибом. "Босс, вы великолепно метаете ножи", пробормотал он. "Лианг, забирай жидкое ядро макаки. Хватит таращиться, работайте быстрее". "Слушай, я думал, нам конец", Лианг подбежал к трупу макаки. "Эта тварь двигалась так быстро, что я ее не видел, но потом ты так спокойно бросил нож и все, убил сразу". Я не знал, что так можно. Это же вожак, будь его сожри. Таратория Лианг умело вскрывал грудь макаки. К этому моменту Мирослава уже скормила татуировки Нацука жидкие ядра, и тело то и регенерировало на глазах. "Есть! Я слабый!" завопил Лианг. Нацука простонала и села. Ее глаза заволокло туманом. Явно читала о своем новом статусе и дополнительной способности. Ого! Вот это навык, радостно воскликнул Лианг. Слушай, это бомба. Уходим, приказал я. Расскажите о своих новых способностях по пути. Сейчас надо валить, пока на тело обезьяны другие вожаки не сбежались.